Карма очищения. 7 мая 53-го. Тяжка полоса протекающая, но и она пройдет. Сроки так кратки. Явимся свидетелями, что нельзя безнаказанно попирать все высшие понятия. Карма очищения творит свой отбор. Будем среди тех, родные, кто до конца претерпит кто останется во всех условиях верен Великому Завету. Но не будем скрывать от себя, что лишь испытанные и сильные духи смогут выдержать огненное крещение. Много будет устрашившихся и пожалевших о своем приближении к свету, но эти безумцы поймут свою слепоту, может быть, тогда, когда будет уже поздно. Сами мы собираем необходимые энергии, чтобы противостоять, космическим вихрем, как в земной жизни, так и в тонком мире. Без запаса светлой энергии, без помощи владык света, куда придем? Куда поднимемся? Потому будем ежечасно помнить с признательностью об указанном пути приближения и восхождения и данной нам возможности накопить для этого необходимую энергию. Итак, время грозное приближается, и многие должны будут показать свой истинный лик. Вы должны собрать около себя сильных духом и объединиться на сознании, что мы стоим у порога к новому миру. Истинно, как указано в Писаниях, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. Истинно творится новый мир. Лишь слепые не видят этого. Невозможно войти в новый мир старыми путями и методами. Именно лишь явление нового сознания может спасти мир от гибели, сознание в основу свою полагающего великое сотрудничество. Потому правильно предвидение патриарха Тихона — основателя Живой Церкви, писавшего о новом небе и новой земле, так же, как и предсказание схимника, жившего при нем и утвердившего срок годам лихочасья, за которыми воссияет чертог небывалый. Но в чертог этот не войдут ни ханжи, ни изуверы, ни прочие хулители на Духа Святого. Также не забудем, что многие толкования были неправильны, ибо смысл был намеренно затемнен, и силы света не стремились их до времени уточнить, ибо они видели готовившееся предательство. Срок 1936 -го года был велик, ибо он отметил конец определенного режима. Это была великая победа сил света. Также интересно отметить, что сейчас По всей Индии широко распространяется срок 1942 года как конец Кали-Юги и воплощение Калки-Аватара в Шамбале. Срок этот правилен. Он давно был назван нашим учителем. Пандиты сейчас доказывают, что... Большие цифры в Писаниях были сокрытием, и их надо считать не годами, но днями, и тогда срок до конца Кали-Юги приходится на 1942. Это очень правильно, ибо и в тайной доктрине вы можете найти утверждение, что нули часто являются сокрытием настоящих чисел. Также конец Кали-Юги эзотерически должен совпасть с вступлением в цикл Аквариуса.